12 «Но зачем так рисковать?» — осуждающий посмотрел на меня Андрей после того, как я озвучил ему идею. «А самое главное, зачем это надо? Но если уж приспичило, возьми пятьсот бойцов и ночью перебей их всех». «Нужно это потому, что они перекрывают основной поток беженцев. А что касательно самой операции, не нужно их недооценивать. Их там десятки тысяч, и многие регулярно ходят на бывший троллей пик». — терпеливо разъяснял я, ковыряя веткой утоптанную землю. — К тому же среди них будут и невинные. Устраивать Херосиму вместо Коломны даже ради благих целей — такое себе. — Но можно же не всех подряд! — протянул он, а потом хлопнул себя по колену. — Ладно, кого ты хочешь? — Ну, по-любому Мишу, только его надо подтянуть по артам и навыкам. Света — это понятно. «И еще. Есть ли кто-то из защитников с хорошей способностью для моих целей?» «Из проверенных, надо полагать». Андрей открыл большую тетрадь и начал быстро перелистывать страницы. «Во! Ярослав, мечник девятнадцатого уровня, 24 года. Целая группа смежных необычных способностей. Везет в азартных играх, чувствует разводил, нравится женщинам. В критических ситуациях может найти неожиданный выход». «То, что надо» улыбнулся я. «Стоп!» Группа встревоженно озираясь замерла. «Мы только вошли в пригород Коломны, там, где еще сохранились земные двухэтажные домики. Где-то тут совсем недавно висел в петле отец Кости». «Что случилось?» — тихо спросила Света. «Случилось то, что с нас третий раз упала вуаль». «Ой, отвлеклась». «Короче, Ярослав, иди сюда!» Среднего роста кореглазый брюнет с хитрым прищуром подошел ко мне. Может, у него и не было хитрого прищура, а просто немного узкий разрез глаз, и лишь мои знания заставляли относиться к нему предвзято. «Света! У нас особая операция, и я специально взял ментально развитых парней». «Да в курсе я». «Че, блин, в курсе?» — поднял голос я, предварительно убедившись, что рядом никого нет. «У Ярослава одна из способностей нравится женщинам». «Уже третий раз ты отвлекаешься на разговор с ним и роняешь самый главный щит. Про остальные бафы и не говорю». «Совпадение». «Да вон слюна у тебя блестит». «Пошел ты!» — воскликнула девушка, но тыльной стороной ладони по подбородку провела. Кости, все расскажу. Короче, ты с этой стороны бежишь», — указал я Свете. «Ты за Мишей с этой. Минут тридцать, и мы на месте. Потом оба включите свои способности. Ясно?» «У меня нет!» — проворчала девушка. «Зато сиськи есть! Вперед!» Облака, давно собирающиеся на горизонте, вдруг превратились в темные тучи и стремительно закрывали небосклон. Мы оббежали город и остановились в лесочке на главном входе. Самым сложным оказалось снять уже привычные мифические артефакты и надеть обычные зеленые. «Будто голым становишься!» Одежду низкого ранга кожа принимать отказывалась категорически, да и физически сразу ощущалась просадка, не говоря про уже непривычную заторможенность мыслей. Что-то не просчитал я этого момента. Да чего ж теперь поделать? Легенду все помнят, спросил я, убирая любимые бирюзовые артефакты в редкий рюкзак и вглядываясь в нестройные ряды беженцев, тянущихся по шоссе. Сидели, сидели в Люберцах, вышли, монстра убили, цыгане ограбили. «Света, хватит!» «Да помню. Кому тут интересно это?» «Кого чем заинтересовать, я буду решать по месту. Вы, главное, кивайте и подавайте знаки, если что заметите». «Зануда ты, Саша. Когда отдыхать-то, если не в пути?» Света глубоко вздохнула, повела головой и преобразилась. «Всем хавку на зыркливость. Остальное по команде босса. Стоп-слово, защити!» Все, что происходит до этого, происходит по моему плану. Не вмешивайтесь, даже если зеленый хер Орка будет болтаться перед моим лицом. Ясно? Тут нет Орков. Улыбнувшись, Ярослав коснулся плеча девушки. Руку убрал, хлебало завалил. Суть ясна? Д да, вот это другое дело. Свет, мы прикидываемся десятыми уровнями. Физического счета на нем быть не может. Да-да, сейчас спадет. Давай только ускорение буду кастовать. «Договорились. Вон окошко. Выходим!» Я махнул в сторону дороги. Плечи пониже и чуть менее довольные лица. «Эй, ребята, давайте к нам. Дружная гильдия и ежедневный пик!» Зазывал очередной сомнительной внешности парень. «Поменяем артефакты! Ваш зеленый один к одному на наш синий!» «Красотка! По оранжему артефакту в день!» Хватал за плечо Свету мужик в возрасте, при этом даже не имея синего комплекта. Мы углубились в Коломну уже на 5 километров, то есть прошли половину Центрального проспекта, как его тут называли. От пестрящих вдоль дороги флагов и плакатов уже болели глаза, но ничего интересного так и не увидели. Поступали, конечно, разные предложения, особенно Свете, но ничего такого, за что здесь стоило бы устроить резню. Нельзя исключать, что после ночного события местные изменили порядки. Ладно, я созвал своих и зашептал. «Вон уже видно ту рыгаловку, о которой все говорят. Зайдем, перекусим и решим, что делать дальше. Явно что-то нужно менять». «Да вы просто слишком близко третесь», — проворчала Света, чуть выше поднимая юбку. «Уже начинало что-то наклевываться». «Вот об этом и поговорим. Идем». Большой трактир с оригинальным названием «Коломенский» представлял собой здание бывшего трехэтажного торгового центра. Только теперь все вещи, оборудование и мебель предыдущих арендаторов, по-видимому, получив новых владельцев, куда-то испарились. И сейчас тут было одно общее помещение. «На Ктоберфес чем-то похоже», — пробормотал Ярослав, заглядывая в панорамные окна. «Ну, чем-то, может, и похоже, если представить, что столы не длинные деревянные, а пластиковые, разной высоты и ширины, а вместо сидений вообще все подряд, от скамеек и стульев до обычных ящиков». Резкий порыв ветра сорвал чье-то плохо закрепленное знамя и поднял его в воздух. А на шоссе упала первая крупная капля начинающегося дождя. Ускоряемся, скомандовал я. Скоро места кончатся. Добро пожаловать! Скептически оглядела нас сорокалетняя женщина-администратор. И прежде чем пустить внутрь, уточнила. Принимаем оплату артефактами, книгами навыков и характеристик, золотом и серебром на вес. Имеется. Я расшнуровал увесистый мешочек. «Как раз наследство получил». «Прошу вас», — потеплел голос дамы. «Маша вас проводит на второй этаж». Мы последовали за стройной, одетой лишь в короткую черную юбку и топ белокурой девушкой. «Можно нам у окошка?» «Конечно, присаживайтесь. Меню вон там и там на стене», — затараторила Маша, глядя на Ярослава. «Что-нибудь сразу желаете?» «Мы первый раз у вас. Дайте нам пару минуток». Ответил я, садясь на пластмассовый стол. Скоро вернусь. Раздался удаляющийся цокот каблуков. Раша, Маша, глядя вслед девушки, прокомментировал Ярослав. Цены приемлемые, прошептала Света, указывая на исписанную мелом доску на стене. Для нас шашлык в ассортименте двести грамм, один обычный зеленый артефакт или три грамма золота или 30 грамм серебра, картофель жареный с грибами 30 грамм один обычный зеленый артефакт, или 3 грамма золота, или 30 грамм серебра. Пиво Коломенское, один литр, один обычный зеленый артефакт, или 3 грамма золота, или 30 грамм серебра. Рыба, овощи, хлеб, соленье, самогонка и тому подобное. Неплохой выбор для не таких баловных кулинарными изысками, как мы, клиентов, а для голодающих по несколько суток беженцев, так и подавно. Правда, для финансового положения большинство из них больше подходят сомнительного вида кафешки, плотно стоящие вдоль дороги. Света правильно сакцентировала внимание на емком «для нас». Кончалось меню «Курсом валют». Одна книга характеристик равна одной книге навыков, равно одному легендарному артефакту – оранжевый, равно и уникальным артефактов – фиолетовый, равно десяти редких артефактов – синий. «Равно двадцати обычных артефактам, зеленый, и равно 60 грамм золота, равно 60 грамм серебра». «Здесь можно устроить неплохой бизнес», — шепнул Миша. «Я полагаю, этот курс только для таверны в одну сторону. Вряд ли тут можно купить книгу за легендарный артефакт без интересной способности, а тем более за 20 зеленых вещей», — скептически возразил я. «А вот накидаться небольшой компанией книги хватит». «Или полкило серебра!» — усмехнулся Ярослав. Струи усиливающегося дождя христали по стеклам. Зал быстро наполнялся промокшими людьми. По большей части это были зазывалы и работники ближайших точек. Каждый из них оценивал нашу группу, но, видно, мы не производили должного впечатления. «Готовы сделать заказ?» У стола возникла улыбающаяся Маша. «А шашлык вас из кого?» «Дичь, добытая лучшими охотниками». Вчера пролетела большая стая гусей. Очень вкусное мясо. Судя по дальнейшему молчанию официантки, сегодня в АС ассортиментом не баловал. Ну, хорошо, хоть гуси пролетели, а не крысы пробежали. Тогда нам четыре гусиных шашлыка, три жареных картошки, одну вареную, тарелку овощей, корзинку хлеба и пару литров пива. Хорошо. Маша исчезла. Итого почти четыреста граммов серебра, посчитал Михаил. «Точно надо точку тут открывать!» «Что-то не вижу я смысла в нашем путешествии!» Надула губки Света. «У меня в лагере дел навалом!» Звукоизоляцию врубила. «Ясен пень!» «Похоже, несмотря на зеленое говно, что мы напелили, они чувствуют, что мы не самая легкая цель!» «Да ты себя со стороны видел?» Света осуждающе ткнула в меня пальцем. «Идешь, будто улица тебе принадлежит! Да и голос твой!» «Блин, я старался сут улицы!» Плохо старался. Ха, может опять скрытые параметры влияют? Да и неизвестно, как работает тот же авторитет, которого у меня до хренища. Ладно, тогда меняем тактику. Подложков не удалось мимикрировать. Будем строить из себя крутонов. Переодеваемся? С надеждой спросила Света. Надоело, как нищебродка выглядеть. На администраторше внизу шмотки лучше. Странно будет, если мы все в миф сейчас нарядимся. Расстроил я подругу. «Давай пока понемногу синего нацепим. Пара уникальных и легендарных. Ведь тут еще есть риск стать слишком лакомым кусочком. Вчетвером всех мы не перебьем. Предусторию немного поменяем. Теперь мы четырнадцатый уровни, и сегодня первый раз прошли пик на средней сложности». «Ну, хоть так». Света мгновенно сменила половину шмоток. «Блин, три легендарные. Ну да ладно». Поймав мой неодобрительный взгляд, она добавила Если что, скажем, не хотели привлекать внимание, а теперь поняли, что здесь одни душки и расслабились. Вон, лысая душка уже идет сюда, снимая звукоизоляцию. Привет, ребята! К нам подсел здоровый мордоворот лет тридцати с кружкой пива в руке. Улыбка на его лице скорее пугала, чем вызывала симпатию. Что это вы, то в зеленом говне, то в нормальном шмоте. Это был уличный комплект, чтобы хорошую одежду, грязью не испортить!» С улыбкой ответил Ярослав. «А мне, сдается, вас там на пике испугали. Какие мы тут уроды все!» Ха -ха -ха -ха -ха заржал Лысый. «А теперь вы поняли, что мы все...» «Неужели душки?» «Нормальные пацаны!» «Ваше пиво!» Маша поставила перед нами четыре стеклянные кружки, на секунду замерла, разглядывая Свети на обновке. «Очевидно, раздумывая, это у нее проблемы с памятью или мы странные?» Потом еще шире улыбнулась Ярославу, поправила светлые волосы и, покачивая бедрами, удалилась. Я пнул парня под столом, и он, сославшись на то, что ему надо в туалет, пошел следом за официанткой. «Зря стараешься! ха ему в спину мордоворот и поднял свою кружку. «Я, Леха, офицер клана Коломна для людей!» Мы чокнулись и по очереди представились. «Из Москвы?» «Из Люберец». «Судя по шмоту, вы орков уже встречали?» «Пару раз», — скромно ответил я. «Вещи с пика достали сегодня». «А, -а, -а средние прошли?» Уважительно покачал лысой головой Леха. «Какая локация?» «Пещера с пауками». «О, -о, -о малорики, но дальше сложнее будет». «Без помощи артефактами от клана помрете рано или поздно!» Вербовщик двумя огромными глотками осушил свою кружку. «А вы помогаете?» — как мог наивно спросил я. «Три пива!» — крикнул он, не оборачиваясь. Вторая официантка сразу кинулась вниз выполнять заказ. «Конечно, братан! Одеваем под завязку! Фул легендарка Если вы новички, то берем маленькую долю с добычи. Если показали себя и активно участвуете в развитии клана, ничего не берем. Как здорово! Захлопла ресницами Света и склонилась над столом так, чтобы в разрезе предусмотрительно расстегнутого по максимуму доспеха было видно все, что можно, и чуть-чуть того, что нельзя. А активное участие в развитии это как? Да, разное! Избежал прямого ответа мордоворот. «Монстров бить, людям помогать!» Перед глазами стояла картинка, как он бабушку через дорогу переводит, снимая незаметно с нее серьги и цепочку. «Блин, ну нельзя же так плохо думать о людях только по внешнему виду! Хотя нет, можно!» «А как тут у вас в городе все устроено?» — спросил я, глотнув на удивление неплохого пива. «Орки не досаждают? Еды хватает?» «Ну, Но... <къех> с орками есть договоренность о границе, еды пока хватает». Лысый Леха явно колебался. Скорее всего, пытался решить, разводить нас красивыми речами ради краткосрочной выгоды или постараться небольшой полуправдой повысить уровень доверия, чтобы рассчитывать на нас в будущем. «Да просто мы в замешательстве», — попробовал подтолкнуть его в нужную сторону я. «Дальше идти к Волге и вдоль нее на юг или осесть где-нибудь здесь». «С такими белыми рожами, как у вас, на их-то, о особо ловить! Усмехнулся наш новый знакомый и зазирался в поисках официантки. «Ладно, смотрите, какие тут примерно расклады!» Он понизил голос и склонился над столом. «Сейчас тут столботворение, вернее, даже столботворение! Двенадцать более-менее крупных группировок, бесчисленное количество мелких банд, все занимаются тем, чтобы...» получать барышу из беженцев, проходящих пик. «Наконец-то!» Он схватил принесенное второй официанткой пиво и одним глотком осушил половину. <свят> «Так вот, среди одиночек и мелких групп уже сейчас начинаются проблемы с едой. И это при наличии реки, грибов, ягод, орехов в лесах и созревающих по сезону овощей на участках. <свят> Дальше будет пиздец!» Он смотрел на меня, ожидая реакции. Как реагировать на то, что любому разумному человеку было понятно в первый же день прихода системы? И как вы собираетесь этого избежать? Я кое-как нашел подходящий вопрос. О, сейчас! Оскалился собеседник. По всему выходит, что рано или поздно будет консолидация и оптимизация демографического состава города. Э целью его дальнейшей обороны и развития. Потому как медленно, явно по памяти, он проговорил последнее предложение, его авторство принадлежало другому. И переводя на русский, это похоже значило объединение части банд с целью уничтожения конкурентов, захвата пика и города. Судьба беженцев при такой перспективе выглядела очень туманной. В лучшем случае они будут проходить пик за миску ухи. В худшем От рабства до смерти. «Интересно как...» Вновь широко заулыбалась, включив дурочку света. «А твой клан крупный? Вы сумеете провести оптимизацию и эту... Как ее?» «Консолидацию». «Ага, ее». «Коломна для людей входит в тройку крупнейших кланов города». «Ой, не жжди, дай бог в десятку». К нам подошел моего возраста высокий, лощеный блондин, до этого сидевший с тройкой друзей в четырех столиках от нас. Интересно, он весь разговор слышал благодаря какой-то способности или только концовку? «Не лезь, дрон!» — поднял на него суровый взгляд Леха. «Да как же не лезть, когда ты сразу пугаешь перспективных новичков угрозой бойни?» Блондин, похоже, все слышал. Надо не забывать ставить защиту. «Вы делите на пять то, что он говорит!» «У нас действительно есть проект мирного объединения. Вот их кланчик, например, со дня на день вольется в нашу гильдию». «Это еще неизвестно, кто в кого вольется!» — ревностно проговорил Леха и допил остатки пива. «Все тихо и полюбовно!» — не обращая внимания на Лысого, продолжил дрон. «Так же будет и с остальными, если они захотят. Но кто не захочет? У тебя много. Широка Россия, матушка!» «А ваш клан как называется?» Невинно спросила Света, переключив волну обаяния на новую цель. Щет! Спасибо, не защитники, хотя все равно слишком похожее. И мы являемся крупнейшей гильдией во всей округе и с удовольствием примем к себе перспективных бойцов. Я первый к ним подошел! предпринял Леха последнюю попытку, но, натолкнувшись на взгляд блондина, скуксился. Я с тобой, все равно скоро объединяемся! Он встал и, не прощаясь, вернулся к своим друзьям. Авантюра. Рискованная. Здравый смысл советовал как-то отболтаться и валить домой. Но тогда получится, что мы зря сходили и узнали лишь крохи возможной информации. А как ни крути, Коломна — крупнейший людской город из тех, что нам знаком, и через него проходит большая часть беженцев со стороны Москвы. Для выработки дальнейшей стратегии нам нужно значительно четче понимать расклад здешних сил и их планы. Внутри же счета наверняка найдутся болтливые языки. Ладно, с нашими такой возможность мы прорабатывали, и до завтра нас не хватится. А какая процедура приема? Какие правила и обязанности? Спросил я больше для придания разговору естественности, чем из реального любопытства. И какие условия проживания? Девочек много? — добавила Света. <свяк> — Ха-ха-ха-ха! Полегче! — засмеявшись, поднял руки наш будущий сагильдиец. Меня, кстати, Андрей зовут. — Мы представились. — Начнем с вопросов дамы. Девочек много, живем много в квартирных домах, есть даже горячая, <свяк> Вернее, теплая вода в ограниченных количествах. Скоро будет электричество. — самодовольно рассказывал блондин, присвоив один из принесенных бокалов с пивом. «Еды на складах много. Люди, не участвующие в боевых операциях, ловят рыбу и занимаются собирательством. Но это, похоже, не про вас. Насчет приема. Пока на словах. Потом, когда сделаем гильдию через пик, будем набирать уже официально. Там, кстати, очень большие блонсы будут». Света играл отлично. Глаза широко распахнуты, рот приоткрыт и кивки, кивки, кивки. Чейсв парня накачивалась бесперебойно я отыгрывал роль заинтересованного, но рассудительного пати-лидера. Миша же просто внимательно слушал и сканировал собеседника. «Правда, они же обязанности. Ежедневное прохождение пека на среднем уровне в наших артефактах. Без очереди, разумеется. За это после конца испытания с каждого по легендарному артефакту периодически проводятся сборы книг на нужды гильдии для прокачки бойцов с наиболее полезными особенностями». «Но тут может статься, что именно вас и будут качать, «Ага, рассказывай». Но крючок на жадность он вкрутил умело, не поспоришь. «После сбора данных и теста вас включат в дюжину, которая, в свою очередь, будет состоять в шестидесятке». Тем временем продолжал блондин. «Дюжины и шестидесятки регулярно проводят рейды с целью прокачки, зачищать леса и дома от монстров. Иногда бьют с сорками или бандитами». «Но это вряд ли вас коснется, пока вы фул легендарку не оденетесь. Вроде все. Ну, самое главное — это помощь и взаимовыручка». Прям орден благородных рыцарей. Что ж люди с нервными тиками из коломны выходят?» «А ты глава Щита?» — с восторгом в голосе спросила Света. Андрей чуть не подавился пивом. «Нет, глава у нас Максим, а я его помощник, но по связям с общественностью». Вербовщик, короче. И значит, может иметь способности к ментальному влиянию. Если мы будем долго отказываться, может заподозрить наш большой уровень. Для придания правдоподобности ситуации я обвел своих взглядом и резюмировал. Мы согласны. В тот момент на второй этаж поднялась Маша с подносом, заставленным тарелками для нас, а следом довольный Ярослав. Отлично! Как закончите, подходите ко мне! Выделю вам сопровождающего! Ну что? Начал пропустивший самое интересное Ярослав, но я жестом показав, что разговоры потом, перебил его. Пока ты за юбками бегал, мы вступили в отличную гильдию. Отличную от чего и чем нам предстояло выяснить.